Глава двадцать Спустившись по лестнице, я попрощался с консьержем и направился к машине. Сел, закурил, задумался. Все оказалось не так плохо, как могло бы быть. Парень толковый, хотя и легкомысленный. Но, скорее, это из-за возраста. Я помню сам себя в двадцать лет. Был еще тема болтусом. И то, что Ваня Полторацкий учится на ИСТФАКе, объясняет, почему он без особых проблем вписался в окружение членов Политбюро. И то, что у реального Капитонова абсолютная память тоже стала полезным бонусом для попаданца номер два. На предстоящем заседании по реформам это качество очень пригодится. И если обычно я пользовался своими далеко неполными воспоминаниями, то теперь у меня появился отличный информатор. Кроме того, память Медведева не столь полезна в политических интригах, как память Капитонова. Ведь Медведева мало что интересовало, если это не имело непосредственного отношения к его работе. Домой я возвращался в приподнятом настроении. По пути заехал в детский мир. Рядом с любимым зданием КГБ. Вспомнилось, как я устраивался на работу, когда был Владимиром Гуляевым. Мне тогда сказали зайти в филиал детского мира с трудовой книжкой. Я удивился, но тут же получил объяснение. Оказывается, филиалом детского мира называли здание КГБ на Лубянке. Причем именно из-за близости любимого магазина всех советских ребятишек. В детском мире я постоял возле прилавка с куклами. Попросил показать куклу с длинной белой косой в маленькой атласной короне и в атласном же сарафане. «Русскую красавицу?» — уточнила продавщица. «Ой, это самая дорогая кукла!» — предупредила она. «Целых 18 рублей 56 копеек стоит». «И она ходить умеет. Смотрите». Девушка поставила игрушку на пол, взяла ее за руку, Кукла сделала шаг. Другой. Она передвигала ноги, а со стороны казалось, что идет самостоятельно. Ее Василисой зовут. Видите, какая большая. Я в детстве такое даже мечтать не могла. Продавщица мечтательно улыбнулась. Василиса своей короной действительно доставала ей до пояса. Ну что, будете брать? Да, конечно, давайте две. Одно в красном сарафане, вторую в синем. Из детского мира я вышел в отличном настроении. Представлял, как будут рады дочки, особенно Леночка. Вот она-то уж точно завяжет от счастья. Домой летел как на крыльях. Поставил машину в гараж, подошел к подъезду. Под мышкой держал коробки, в руках капроновую сетку с товарами из гума. И не ошибся. Только я зашел в квартиру с двумя большими коробками в руках, как дочки сначала замерли, а потом ринулись ко мне. — Пап, что там? — спросила Танечка. — Глупая, там куклы! Огромные какие! Леночка получила свою коробку и взвизгнула от восторга. — Какая красота! И тут же заглянула в коробку сестры. «А у Таньки лучше! Папа, почему Тане кукла в моем красном любимом сарафане досталась?» «Ну, давай меняться. Мне синий цвет больше нравится», — тут же предложила дипломатичная Танечка. Девочки поменялись коробками и убежали в детскую. Им не терпелось поскорее начать игру с новыми куклами. «Володя, ну разве можно так баловать девочек?» — упрекнула меня Светлана. Я подхватил ее и, приподняв, закружил. — Светик-семицветик, я такой счастливый. — Ой, Володя, поставь меня немедленно на место! — запротестовала жена. — Ты же знаешь, что я боюсь высоты. Я немедленно подчинился, выполняя ее желание. — Пойду на кукол полюбуюсь. Она лукаво улыбнулась и быстро направилась в детскую. — Как дети малые! — проворчала Валентина Ивановна. — Нельзя так радоваться, сглазишь! И что удумал? И что удумал так много денег потратить, а? Разбогател? Вот мы в нашем возрасте корки хлеба радовались, когда война была. По карточкам хлеб получали по двести граммов на день. Теща сердито посмотрела на меня, а я сунул ей в руки авоську с кофе и туркой. А это вам, Валентина Ивановна. Там еще кофемолка в коробке. «Ой, тратишь деньги на всякую ерунду!» Она поморщилась Прекрасно обходились растворимым и ушла на кухню, продолжая бурчать себе под нос что-то неразборчивое. Я разулся, снял куртку, повесил ее на вешалку. По пути в спальню заглянул в детскую. Светлана вместе с дочками выгуливала кукол. Не доиграла в детстве, но неудивительно с такой-то строгой матерью. В спальне сунул оставшиеся чеки назад в шкатулку, снял кобуру, положил в ящик комода и закрыл на ключ. Ключ же спрятал в шифонер. От греха подальше. «Не дай бог детям в руки попадется!» «Ну или теща решит меня пристрелить!» Последнее предположение рассмешило. Тихо засмеявшись, я лег на кровать и с удовольствием потянулся. «Эх, так, все-таки хорошо жить!» В спальню вошла Светлана, прилегла рядом, погладила ладонью по щеке. Я повернулся к ней, взял ладонями лицо и крепко поцеловал. Она сначала ответила на поцелуй, а потом заколотила меня ладонью по спине. — фу Смотреть противно! Постеснялись бы! — донеслось от дверей недовольное брюзжание тещи. — Валентина Ивановна, а вас стучаться не учили? Вроде бы культурная женщина, учительница! — поморщился я. Поворачиваясь на спину. Я у себя дома, и вообще советским людям скрывать нечего, ответила она и бесцеремонно прошла мимо нашей кровати к шифонеру. Сунула руку под белье на верхней полке, выудила оттуда несколько купюр. Пока не спустился сбережения, отнесу на сберкнижку, сказала теща, и уже в дверях добавила. Что, молодожены, ночи дождаться не судьба? «Кто возьмет берета в пачку, тот получит водокачку», — пробормотал я вслед. «Володь, ну, зря ты так». «Мама нисколько не похожа на управдовшую из бриллиантовой руки», — Заступилась за мать Светлана. «И она права. До ночи подождать не можешь. А если бы девочки заклинули? Ой, да что такого? Мы ж просто целовались». И я вдруг вспомнил знаменитую фразу из телемоста 86-го года о том, что «в СССР сакса нет». «Все равно стыдно», — не согласилась Света и вышла из спальни. Как я понял, пошла успокаивать маму. Светлана не разбудила меня, когда ночью юркнула под одеяло. Вот так и проспали ночь без каких-либо ласк. «Странная все-таки штука, любовь. Вроде бы действительно люблю жену, но физическое влечение к ней почему-то слабоватое. Химия не та». Но была бы не та, медведев бы на ней не женился. Значит, в этом смысле все в порядке. Проблема в голове, в психике. Видимо, другие вкусы у меня Гуляева. От того и получается такой вот когнитивный диссонанс. Закончив утренние процедуры в ванной, я прошел на кухню и поставил чайник. Взял кружку, желая заварить кофе, но теща куда-то заныкла и кофейные брикеты и кофе в зернах. Кофемолку и турку тоже не смог найти. Не буду скрывать, психанул реально. Но ругаться и выяснять отношения с Валентиной Ивановной желания не было, поэтому быстро собрался, написал записку, что уезжаю в командировку и вышел из дома. Пока ехал в Заречье всю дорогу вспоминал анекдоты про тещу и зятя. Вот не врут же. Но ну, не бывает тещи добрыми к зятьям. Вот хоть как меня убеждайте, но не бывают. А вот в Заречье я приехал рано. До отъезда Брежнева еще оставалось три часа. Ребенка тоже был на даче, и он вызвал меня к себе в кабинет. Володя, что-то я на фоне последних событий себя неспокойно чую. Внешняя охрана уже выехала на проверку маршрута. Но все-таки съезди сам. Убедись лично, что все в порядке. Хорошо, товарищ генерал. Уже выполняю. Взяв в гараже хорошую «Волгу» с форсированным мотором, я немедленно выехал в Завидово. Когда говорят «Завидово», каждый представляет свое. Есть станция Завидово, есть поселок Завидово, даже есть поселок городского типа Новозавидово. Но есть еще и охотничье хозяйство Завидово. Расположено оно на границе Калининской и Московской областей. Добраться туда можно только по Ленинградскому шоссе. Ехать недалеко, каких-то 150 километров. Леонид Ильич, как-то лично сидя за рулем, проехал всю трассу за 50 минут. Ну, естественно, дороги, когда едет кортеж генсека, перекрывают так, что аварийных ситуаций из-за большой скорости не возникает. Я ехал не слишком быстро, внимательно осматривая окрестности. Со мной в машине находились двое бойцов в бронежилетах с укороченными автоматами в руках. В местах, где можно было устроиться снайперу, я останавливался. Выходили из машины, все тщательно проверяли. Пока все было нормально. А вот в клину моя интуиция просто вздревела белым слоном. Если бы снайпером был я, то оборудовал бы место засады именно здесь в одном из немногих населенных пунктов, которые пересекает кортеж генсека по пути в охотничье хозяйство. Мы медленно проехали через город до промзоны, заполненной долгостроями. Девятиэтажные жилые дома вплотную примыкали к заводской застройке. Обнаружить здесь снайпера очень сложно. И единственное, что могло помочь, это моя способность читать мысли. Разобраться было сложно, ведь искать чужой ментальный поток в разы труднее, когда не видишь человека. Кроме того, слишком большая зона поиска и дистанция. Но тут уж я как мог постарался отсечь шум и сфокусироваться. Вокруг было относительно тихо. Никто не прятался на пустых этажах. Я успокоил себя, решив, что маршрут давно изучен, очищен и находится под контролем. До поворота на Завидово доехали быстро и скоро уже оказались в охотничьем хозяйстве. По рации я сообщил Ребенко, что все нормально, но не стал скрывать своих опасений. Порекомендовал объехать Клин. Ребенко спросил. «Володя, ты вообще видел, что из себя представляет объездная дорога рядом с клином, а? И представь, если за рулем, Леонид Ильич. Да он сегодня, скорее всего, лично и поведет машину». Но я подумаю, что можно будет сделать. Само охотничье хозяйство Завидова располагалось в окрестностях поселка Козлова. Там был оборудован колбасно-коптильный цех, работники которого разделывали охотничьи трофеи и готовили из них колбасу и тушенку. Двухэтажный коттедж Брежнева в этих местах был более компактным, уютным, чем та же дача в Заречье. Для охраны стоял неподалеку домик дежурной смены. Чуть дальше имелось здание гостиницы на двенадцать номеров с кинозалом и столовой. Там же расположились приглашенные на совещание специалисты. Туда же отправили и гостей. На крыльце гостиницы я увидел Капитонова. Ваня помахал мне рукой и направился навстречу. «Здоров!» — поприветствовал он меня по-приятельски. «Здоровее видали», — ответил я ему в тон. «Как настроение?» «Нормас», — ответил Ваня. «Я так смотрю, намечается большой кипиш». «Я только за». «Я вообще за любые авантюры, кроме голодовки». «Но и тебе бы все только шутки шутить», — вздохнул я. Брежнев уже выехал, переживая, чтобы не было покушения по дороге. «Ой, кому он нужен покушаться на него?» Ваня глупо усмехнулся. «А вот ты кому нужен со своим мнением?» И за языком следи. А то со мной расслабишься, потом с кем-нибудь в разговоре что-нибудь подобное ляпнешь. Да знаю, я не дурак. Мы прошли к дороге, миновали гостиницу, вышли к лесу. Как настроение у сибирских ученых? Но в целом они единодушны. Тоже за любой кипиш, кроме голодовки. Ты обрати внимание на Гвишани, он тебя ненавидит. Ой, открыл Америку? Я это давным-давно знаю. «А то, что у него рыльцев в пушку, ты тоже знаешь? Ему такие жирные откаты идут, что удивляюсь, почему он из Союза еще не слинял». «Потому что за границей кормушки не будет», — я хмыкнул. «Но вот за информацию спасибо. Подумаю, как его за руку поймать можно будет». «А что тут думать? Он такие схемы в голове прокручивает просто конфетки». Ваня поднес сложенной горстью пальцем к и причмокнул губами. Смотри, он продвигает схему поставка десяти тысяч грузовиков марки «Магирус». Фирма западногерманская, но, во-первых, малоизвестная, а во-вторых, испытывает большие финансовые сложности, а в-третьих, эти грузовики имеют настолько оригинальную конструкцию, что просто ох и ах. Ваня, говори по-человечески, а? Попросил его я. Я плохо пока понимаю, при чем тут гвешани. Ну вот чисто по машинам я тебе ничего не могу сказать. Я в них не шарю. А из мыслей Гвишани я понял, что там двигатели с воздушным охлаждением. И под них нужна специальная ремонтная база и оригинальные запчасти. А прикол в том, что эти грузовики спросом не пользуются. И тут сразу заказ На девять с половиной тысяч тяжелых самосвалов, да еще тысячу грузовиков. Все равно еще не понимаю, где деньги лежат. А денежки — это полтора миллиарда немецких марок, получит владелец этой компании. А владелец у нас кто? И кто? Тупо переспросил я и тут же вспылил. Ваня, слушай, кончай прикалываться, рассказывай. Блин, Вовка, ну ты вообще душный, как старый дед. Кажется, Ваня слегка обиделся. Он немного помолчал и тут же улыбнулся. В реальной жизни этот парень, скорее всего, обладает легким характером, подумалось мне. А вот владелец этой фирмочки, Ангели, строитель завода в Тольятти, и... Блин, ну вот ты зануда-то, а! Деньги уже ушли предоплатой, грузовиков нет. То есть сейчас по дешевке на деньги заказчика закупают большим оптом грузовики, абсолютнейший неликвид, и отправляют в Советский Союз. А деньги Аньели дальше крутит. Гвишиане же получит красивую сумму на счет в немецком банке и уже мечтает потратить 15 миллионов отката. Блин, да это ж детская схема. Ванюша, родной мой, ты что делал на Истфаке? Я задумчиво смотрел на него и казалось... Как сквозь кабанью морду Капитонова проглядывает озорной веселый Ваня Полторацкий, да тебе в экономисты надо идти. Ну там это проходной бал высокий, я говорил тебе, а я на бюджет не прошел. И он печально вздохнул. И еще одна тема мутного товарища Гвишани – это сделка газтрубы. Так не понял. Ну, а ты не нокой не погоняешь? Так вот, из Ямбурга и Уренгоя, где добывают газ, поставляется газ в Европу. Ферштейн? Под это недавно построен газопровод. И трубы для него поставлялись из Европы, из нашей любимой Западной Германии. И еще какое-то оборудование для перекачки газа. Соответственно, расчет за эти трубы идет газом. Так, дружище, давай-ка поподробнее. Я что-то не совсем понимаю, где тут собака зарыта. Блин! Слушай, ты и раньше был таким тугодомом? Или это твоя новая личность поспособствовала? Во дворе, во дворе у гвиша, а не собака зарыта. Ваня, слушай, не дерзи и объясняй по-людски. Объясняю на пальцах для особо одаренных. Под производство и поставку труб дается большой кредит в германских банках. Подрядчик кредит будет гасить газом, пофиксировано низким ценам. А деньги-то где? Ну, блин, это просто писец. Ну, неужели совсем не догоняешь, где взять, куда засунуть и кого нахлобучить? Вот поэтому старики союзы просрали. Да человек миллионером станет долларовым с этой сделки самое главное процесс контролировать к большому потоку предела совсем маленький кранчик с которого будет капать и пусть не очень много зато очень регулярно а, -а, -а. то есть еще один откат получается еще и к газовой трубе к присосался и все годы пока газ продается он имеет свой процентик «Слушай, а ты не в курсе, где находится этот воровской краник вишани «Ну, перечисления идут насчет Международного института системных исследований. А вот как он их будет там обналичивать и выводить, ХЗ?» «Так, понял, Ваня, спасибо». «Да кушайте на здоровье!» «Кстати, это очень хорошо, что я приехал сегодня. Среди ученых такие интересные кадры встречаются» тут с одним челом сцепились по поводу языка программирования. Они там занимаются тем, что у нас ушло в песок. Я читал о них. Если бы им удалось развиться дальше, то мы бы всех обогнали в сфере искусственного интеллекта, нейросетей, прочего. Причем не тот ИИ, который у нас в 25-м году из каждого чайника говорит, а что-то гораздо поинтереснее. Ну ты сам прикинь, Самопрограммирующийся искусственный интеллект. Алгоритмы, которые изменяют сами алгоритмы. Ты понимаешь, что крышу срывает от таких перспектив? Ты выводы сделай-то. А то в 90-х уедут товарищи в США и погибнут сразу всем коллективом. Самолетик бабах и взорвется. Обидно, блин. Я только прикинул, какие игрушки можно было бы сделать. Слушай, на что игрушки? Игрушки — это мелочь. Но спасибо большое. Ты подкинул тему для размышлений. Да прощайтесь, Владимир Тимофеевич. Ваня Шутовский поклонился и направился к гостинице. Я едва успел дойти до домика охраны, как появился Зил Брежнева. Он лихо подкатил к коттеджу и также лихо затормозил. Из-за руля вылез генсек, довольный, улыбка во весь рот. Машина была грязная, будто на ней только что пахали. Машина — зверь. А вы, Александр Яковлевич, сомневались, что я не проеду по объездной в Клину? Да нет такой дороги, на которой я бы не смог держать скорость. Из сила вылез бледный Ребенка. Леонид Ильич, вы... «Обогнали машину охраны, а это нарушение всех правил», — недовольно сказал он. «А правила и существуют для того, чтобы их нарушать». Брежнев засмеялся и направился к коттеджу. Ребенка подошел ко мне. «Это было нечто. Леонид Ильич снова, что называется, стариной тряхнул. Дорога, как я тебе говорю, хлам, не сравнить с основной трассой». В некоторых местах думал, что все, сейчас взлетим. А в некоторых, что крышу машины головой провью. По кочкам гнал. На такой скорости. Просто удивительно, что мы без приключений добрались. Так, что тебя смутило-то в клину, Александр Яковлевич, мне не понравилась промышленная зона. Я там обратил внимание на законсервированные корпуса и особенно на недостроенный девятиэтажный административный корпус. Снайперу оборудовать там лёжку и подготовить пути отхода. Дело пяти минут». «Понял. Я сообщу Юрию Владимировичу, пусть меры принимают». «Ладно, пошли, Володя. Дела еще много, и совещание назначено после обеда. Кстати, а ты Юрия Владимировича не видел?» «Да даже не знал, что он здесь». «Ну, тогда я тебе первым обрадую. Сегодня будет арест Вишане. Кабахид задал признательные показания. И в этот момент из коттеджа вышел Андропов. Юрий Владимирович, оказывается, слышал последние слова Ребенка. «Вы бы оглядывались по сторонам, когда на служебной темы беседуете?» Хмуро посоветовал он, подходя к нам. «Оп, <к <к>. виноват, исправлюсь». Ребенка был раздосадован своим промахом, а вот с Гвишани я решил не торопиться. Понаблюдаем еще немного, сообщил Андропов. Я так чувствую, на очень интересные связи выйдем. В институте Гвишани есть молодежный кружок, где они готовят кадры для будущих реформ. И говорят об этих реформах, как о деле решенном на сто процентов. Я ознакомился с программой их занятий. И у меня сейчас столько вопросов, что Гвише не придется все-таки ответить на каждый, но не сейчас. Юрий Владимирович, на всякий случай, когда будете спрашивать, задайте ему вопрос о том, в каком банке у него счет в Западном Берлине, заметил я. А заодно поинтересуйтесь, за что на этот счет перевели полтора миллиона марок. И счет института, проверьте. Там из крана немецкой компании «Рургаз» регулярно капает сумма. Возникает вполне закономерный вопрос. А за что такая поддержка товарищу Гвишани и его институту от наших потенциальных врагов? — Хм, интересные вы вопросы ставите, Владимир Тимофеевич. Андропов внимательно посмотрел на меня. — Я уже наслышан о том, что вы головой ударились, и теперь вещественное видите. Но не до такой же степени, чтобы сумма на иностранном счету приснилась. «Нет, нет. Удар головой здесь абсолютно ни при чем. Не смутился я. Вот эту информацию я случайно подслушал в Петсунде. Гвишани обсуждал свои планы. К сожалению, я не видел того человека, с которым он разговаривал. Дело на рынке было, когда я туда ездил покупать подарки семье». «Ну да». «Да, да, да, я соврал», — честно глядя Андропову в глаза. «Но ведь для благого дела».